Глава 14. Спустя короткое время я помчалась по пустому шоссе. Как только белую ведьму начинала клонить в сторону, на помощь приходила швабра. Я быстро опиралась на нее, удерживала равновесие и летела далее. Стояла морозная звёздная ночь. Снег поскрипывал подо мной. Никого, кроме вилки, на дороге не имелось. Я радовалась своему уму, сообразительности, Потом в голове появилась мысль «А как найду съезд на дорогу до кладбища?» И тут слева возникла ярко-красная машина. Я хотела притормозить, но не нащупала вовремя кнопку управления. Пролетела мимо иномарки, держа в правой руке швабру. Левая вилка лихорадочно рылась в кармане. «Где пульт? Куда он подевался? Потеряла его? Как остановиться? Куда ведет шоссе?» Если оно выходит на какую-то оживленную трассу, то за мной погонится ГАИ. Что делать?» Все эти мысли, смешавшись вместе, довели писательницу Арину Виолову до нервной коты. И тут возник дом. Дорога обрывалась прямо у здания. Еще пара секунд и врежусь в стену. Превратиться в барельеф, который станет украшением избы, совершенно не хотелось. Рука воткнула швабру в снег. Я ожидала, что ленивка сработает вместо тормоза. Но события начали развиваться иначе. Невидимая сила подняла меня в воздух и понесла вперед. Я зажмурилась, услышала грохот, звон и свалилась на что-то мягкое. «Тик!» — произнёс мужской голос. «Баба-яга прилетела!» «Ну и фокус!» Я осторожно приоткрыла один глаз, увидела мужчину в валенках, шапке, ушанке и теплой куртке. В руках он держал вилы. «Эй, нечисть лесная!» — продолжал он. «У тебя метла сломалась?» Я посмотрела на швабру, которую продолжала судорожно сжимать в кулаке, и сумела выдавить из себя. «Здрасте!» «Ну, привет!» — ответил незнакомец. «Летела на лысую гору и с пути сбилась?» «Ты вообще кто?» «Виола», — дрожащим голосом ответила я. «Куда попала?» Влетела в сарай, где сено держу для коров. «Хорошо он на распашку стоял. Тебе точную геолокацию сообщить?» — ответил крестьянин. «Хочешь в Инстаграм фотку выложить?» «Нет, вы, наверное, местный», — пролепетала я. И как только догадалась, что человек, который собрался для своих животных сухую траву на трактор грузить, — коренной житель, — хмыкнул мужик. Поражен твоим умом и сообразительностью. впечатлен умением парить на швабре. И тоже обуреваем вопросами. Нафига ты в мой сарай впендюрилась?» «Прости, случайно получилось», — смутилась я. Неслась на большой скорости, не знала, что шоссе упрется в здание. «Шоссе», — повторил незнакомец, — «это старая дорога, ей много лет не пользуется. Только я катаюсь, больше некому». Сараюху специально тут соорудил, чтобы на тракторе добраться. Радует, что ты в тягач не вмазалась. Прямиком в открытую дверь проследовала. Все сенах А то пришлось бы мне бабу-ягу с гусениц соскребать. Вот уж возни. Закапывай потом ведьму в лесу. А земля мерзлая. Нелегко ее ломом долбить. Я чихнула. Тут вроде где-то кладбище. И что, насторожился местный житель. «Мне спешно надо на погост», — объяснила я. «Мимо поворота туда промахнулась», — ухмыльнулся собеседник. «Разворачивай швабру». «Торопишься до полуночи в свой склеп забиться? Если не успеешь, превратишься в тыкву?» «А-а-а!» завизжал женский голос. «Вот где устроились! Поймала я тебя, Женька!» В сарай вбежала женщина в куртке. Правильно, Ленка мне в уши пела! заорала она. Ой, верно! Женька, ты! Пи-пи-пи! Во мне проснулся писатель, а заодно ожила и простая человеческая зависть. Надо же, столько синонимов подобрать к одному матерному слову. А я постоянно голову ломаю. Как разнообразить текст? Кружка, чашка, что еще? Ничего. Вера, уймись! велел Евгений. Твоя сестра злыдня безголовая. Не может пережить, что младшая за хорошим человеком замужем, живет счастливо. А Ленка уж не помню, какого по счету мужика меняет. И все ей попадаются. Почему? Потому что сама дура. Вера бросилась ко мне. А ну, вылезай! Решила с моим мужем тут порезвиться? — Вы ошибаетесь, — возразила я. Мы только что познакомились. — Верка! Уже сердитым тоном перебил меня Евгений. «Меня твоя ревность задолбала, а Елену больше в свой дом не пущу». «Она правду сейчас сказала», — жалобно протянула супруга. «Сообщила, зачем Женька сарай далеко поставил, чтобы баб водить. Беги скорее туда, сама увидишь». «Я и понеслась. И что? Ты здесь, и она...» Вера показала на меня пальцем, зарыдала и, давясь слезами, договорила. «Голая, и ты без штанов!» Я вскочила. «Верочка, посмотрите! На мне куртка, брюки, кроссовки!» «Алло, гараж!» — разозлился Евгений. «По-твоему, сейчас задницей без трусов сверкаю? Отвечай!» «Нет!» — прошепела жена. «Чего тогда про обнаженку врешь?» — вскипел супруг. «Вы просто раздеться не успели!» — прошептала ревнивица. «Но собирались!» «Ну, хватит!» — взвился Евгений. «Надоело, что ты Ленке веришь! Развод!» Фермер швырнул вилы и вышел. «Женечка!» — взвыла супруга и бросилась за супругом. Я сползла с горы сена, встала на ноги, и в ту же секунду кроссовки понесли вилку вперед. «Помогите!» — закричала я, вылетая во двор. «Женя! Вера! Спасите!» В ту же секунду я обо что-то запнулась и врезалась в большой сугроб. Никогда не предполагала, что попадание в холодную мокрую массу принесет мне огромную радость. Я выдохнула. Ну, прямо как новогодний подарок сейчас получила. «Эй, баба-яга, что у тебя на ногах?» — залюбопытствовал фермер. Я чихнула и кое-как села. «Ведьмины ботинки. Они управляются пультом, только, похоже, он потерялся». Пожалуйста, помогите. Мне срочно надо на кладбище. Туда поехала Маргарита. На встречу с Воландом ухмыльнулся Евгений, демонстрируя знакомство с романом Булгакова. Нет, возразила я. Мне как раз надо узнать, с какой целью Марго туда отправилась. Сомневаюсь, в присутствии на могилах сатаны. Приятно встретить бабу-ягу, которая прочитала мою любимую книгу. Ты вообще кто? — осведомился Женя. Я вытащила из внутреннего кармана куртки удостоверение, которое жене выдал Степан. «Вот, посмотри». Фермер открыл книжечку. «Детектив Виола Тараканова». «Полиция?» «Нет. Бюро помощи невинно осужденным», — объяснила я. «Следственный отдел. Сейчас на задании». Евгений протянул руку. Я встала. Мужчина отошел... И тут ноги опять поволокло вперед. С воплем: "Помогите! Вилку внесло в сарай и опять швырнуло в сено". "Ну ё-моё, баба-яга", рассмеялся Евгений. "Снимай обувь". Я села. Летом так бы сразу поступила, но сейчас холодно, босиком не походишь. Вот, держи", прошептала Вера и поставила на пол валенки. "У тебя какой размер?" "39", призналась я. "На лыжах ходишь?" — развеселился Женя. — Сама тощая, ступня, как у жирафа. — У него копыта, — возразила я, расшнуровывая кроссовки. — Шея длинная, про лапы не знаю. — Спасибо за чесанки, Они тебе большие, — нормальным голосом предупредила Вера. — Но лучше, чем босиком. — Девки, залезайте в трактор, — приказал Евгений. — Верка, довезем Виолу до погоста. — Конечно, — закивала супруга. «Рад, что ты справилась с припадком глупой ревности», — хмыкнул Женя. «Так она не в мужском вкусе», — заулыбалась жена, показывая на меня пальцем. Тощая, как селедка, Ничего аппетитного!» Я не сумела сдержаться и рассмеялась. «Верка, когда ты научишься язык на привязи держать?» — вздохнул Евгений. «А что сказала?» — удивилась женщина. «Только правду. А на правду исключительно дуры обижаются». «Не всякую истину хорошо в лицо вываливать», — продолжил муж, залезая в кабину. «Иногда лучше соврать. Вот ты, например, жирная, на пляже с женой стыдно показаться». Мы с Верой уже тоже успели устроиться на сидении. Я оказалась ближе к двери. «Жирная!» — закричала Вера и начала пинать меня. «Эй, выпусти! Слышь!» Трактор бойко покатил по дороге. «Выйти хочешь?» — уточнил Евгений. «Нахамил жене и рад». зашумела супруга. «В каком месте я жиртрест?» «Во всех!» — объявил фермер. «Чего разозлилась?» «Кто меня коровой обозвал?» — воскликнула Вера. «Не желаю в одном тракторе с тобой ехать!» «А что такого?» — нараспев произнес мужчина. «Я ж правду сказал!» «Виола как селедка! А ты скумбрия, вся в сале! На правду только дуры обижаются!» Вера осеклась, шмурыгнула носом, И дальше мы поехали молча.